Глава 5. Выбор. Восемь брачных предложений. Мама размахивала перед моим лицом пачкой конвертов, и я, застанув, перевернулась на живот и накрыла голову подушкой. Так, угу. 68 лет. Отвечаем сразу. Кто-то бы сказал неплохой вариант, останешься потом молодой весёлой вдовошкой, но эти старики бывают коварно живучи. Так что Мелвилл Воруна, прощай. Я выглянула из-под подушки, и конверт спланировал мимо моего лица на пол, а у окна вдруг выросла полупрозрачная пузатая фигура. Я взвизгнула и натянула одеяло на макушку. "Спокойно", сказала мама. "Это иллюзия, очень удобно". Осторожно выглянув, я посмотрела на толстяка у окна. Он приветливо улыбался и непринуждённо держал руку в кармане брюк. Из кармашка жилета свисала толстая золотая цепочка. Мама провела через него рукой туда-сюда, толстячок пошёл рябью, как речная вода от ветра. "Давай дальше смотреть, тут поинтереснее кандидат", сообщила мама. "Пауль Маринелла, 45 лет, состояние фабрики". Рядом с столстичком появился высокий тощий брюнет с подкрученными вверх усами. "А, это тот господин с блестящими волосами, что не отходил от тебя во второй половине бала", вспомнила мама, обходя иллюзию по кругу. "У него не волосы блестящие, а масло, которым он их помазал", ответила я, вспомнив горьковатый запах, который стал сильнее к концу вечера. Он запечатанный мак прочитала мама письмо вдовец и его первая жена померла от бесконечных родов спросила я не исключено послушай мы можем решить этот вопрос прошептала она склонившись ко мне рожь твоих и хватит я достану зелье мама я не хочу замуж сказала я садясь в постели и подтягивая одеяло После вчерашнего вина немного кружилась голова, но я прекрасно помнила, что сказала Родарика Дальхардт. Он поставил мне зачёт и перевёл на следующий семестр, и значит, мне не надо торопиться с замужеством. Арнелла, не своди меня с ума, отмахнулась мама, берясь за следующий конверт. Только вчера ты согласилась, что в академии тебе больше делать нечего. Поступление было нам нужно, чтобы о тебе узнали, чтобы попасть на балы, чтобы получить предложение, и вот они у нас. Я передумала, тихо пробормотала я. Ах, я нет! вспылила мама. Ты выберешь достойного мужчину и осчастливишь его собой. Своим хаосом и налоговыми льготами, проворчала я. Мама, я вернусь в академию. Стипендии вполне хватает на нас обеих. Я могу учиться там 3 года, и потом ещё 2 года практики. И потом, когда я стану дипломированным магом, нам тоже не нужно будет волноваться о дальнейшей жизни. Император щедр. Не нужно волноваться? воскликнула мама, а на её щеках вспыхнули неровные красные пятна. Да ты знаешь, чего я наслушалась в вашем нулеринте? Мне сказали, что иногда оттуда не выходят. Очень редко. Ответила я, отводя взгляд. И ты не знаешь, кем станешь после. Вдруг а не магом. Те старушки, что сватыли бы нефация, говорили, что ты а не маг. Они долго живут и не болеют. Пожала я плечами, хотя вряд ли я анимак. В академии нам говорили, что дети с такими способностями вытягивают силу у родных, а ты вон какая красавица. Не лести мне, коварный ребёнок. Мама немного успокоилась и даже улыбнулась, открывая очередной конверт. "Ани маги меня пугают. В них проявляется что-то животное. Обрастёшь шерстью, станешь скалить зубы. А если у тебя вырастут когти на ногах, то будет сложно подобрать туфли". Она всхлипнула, а я закатила глаза, а после выхватила у неё остальные письма. "А, в люди кто-то даже бенефации есть", прочла я. «Одна из тех старушек, кстати, ущипнула меня за зад, наверное, и синяк остался». «Может, не только старушки тебя щипали?» — игриво предположила мама. «Расскажи, кто-нибудь из кавалеров приставал к тебе? Может, Эммет, с которым ты пряталась на балконе?» К счастью, маме вовсе не требовался ответ. «Если бы знать природу твоего хаоса, можно было рассчитывать на предложение от мага-стихийника, но рисковать мы не будем». Мама взяла следующий конверт. «Ой, это же мне! Энцелли Фэй приглашает меня на прогулку! Я сто лет не была на свиданиях!» Она вскочила с моей постели и закружилась по комнате, а я сползла с подушки и уставилась в потолок, потом покосилась на две фигуры у окна. Родери Кадалхарт отговаривал меня от лабиринта. Пусть не прямым текстом, но он ясно дал мне понять, что я много потеряю, если запечатаю способности. Лабиринт пугал меня, но выходить замуж за незнакомца, рожать детей год за годом и так и не узнать, что таится во мне самой, тоже страшно. Мам, а ты можешь дотанцевать до кухни и принести мне водички, попросила я. Иду-иду, бегу-бегу, пропела она, вальсируя из комнаты. Ах, Энси пишет, что сражен моей красотой. Он от меня просто без ума. Может, зашел в городскую управу и увидел картину «Две нимфы у лесного пруда», предположила я. Ее можно оттуда как-то изъять? Нельзя! пропела мне мама из другой комнаты. Мы с тобой произвели фурор, дорогая. Хотя, конечно, эта рыжая девушка тоже всем запомнилась. С чего она так разозлилась на вашего ректора? Он ее отчислил? «Ты ее знаешь?» «Не знаю», — соврала я, глядя на следующий конверт. Миранда Карвена — главное действующее лицо сплетен Селесты. Если хотя бы половина из них правда, лучше маме вовсе не знать. По слухам, Миранда переспала с половиной академии, и это только за первый семестр. На занятиях она почти не появлялась, а если и приходила, то дерзила преподавателям». Хасеньнагда, если тема урока её цепляла, высказывала вполне здравые суждения. Я вскрыла конверт, имя господина, приславшего очередное предложение руки и сердца, не говорило мне ни о чём. На запечатанном огня, третья фигура появилась у окна и развязно мне подмигнула. Ах, да, залысины и волосатые ноздри. Но от чего Миранда повела себя так грубо с ректором? Может, у них что-то было? Он маг огня, у неё подходящая наследственность. Стихийники обычно ратуют за чистоту магии, предпочитая жениться на своих. Я прикоснулась к виску, где ощущался фантомный поцелуй Родерика Адальхарда, с чего вы взяли, что я хочу на вас жениться? Так он сказал. И после его намёков я решила, что он имеет в виду, хмм, ну, непристойное, но скорее ему вовсе ничего не надо от меня. Я слышала, как две дамы обсуждали вашего ректора, сказала мама, подавая мне стакан с водой, к которому я тут же приникла. Мастер Хаос, боевой маг стихий не огня, участвовал в 12 охотах, но на последней ему не повезло. Я пила воду, не поддавая вида, что ловлю каждое мамино слово. Он ушёл в очередной патруль и потерялся в хаосе, его искали, но не нашли, и он вышел сам через день. Ну ведь вышел, Нахмурилась я, оставляя пустой стакан на туалетный столик. В академии тоже ходят разные слухи, что его там, ну, как-то ранило, говорят. Мама придвинулась ближе и прошептала: "Он встретил за стеной саму королеву". Я убедила маму, что мне хочется отдохнуть после бала, и что я нисколько не обижусь, если она оставит меня одну и отправится на свидание. Однако, когда двери за ней наконец-то закрылись, я затосковала. На меня давили чужие стены, а ещё больше восемь мужчин, выстроившихся в моей спальне. Протиснувшись между Бонифацием, который оказался под жаром старикашкой с козлиной бородкой, и нежным юношей Алоизом, чью кандидатуру мама отвергла как безденежную, я пошла исследовать квартиру. На спинках стульев висели мамины шали и шарфы. В вазе посреди пыльного стола торчала сухая роза. На столике под зеркалом в прихожей валялись расчески и заколки, А в остальном же обстановка была безликой, как и положено съёмным апартаментам. Две спальни, гостиная, кухня с обеденной зоной и небольшой кладовой, и ванная комната. Горячая вода здесь лилась из крана сама, как и в общежитии академии, и я долго нежилась в ванной, отмываясь от запахов воска и чужих духов. Я любила море и плавала как рыба. Что если мой хаос обретёт форму стихии воды? Мне дадут синий плащ, и я стану такой же прекрасной, как та женщина, которую ректор приветствовал как равную. Я набрала в грудь побольше воздуха и погрузилась в ванну с головой, однако вскоре вынырнула и закашлялась от воды, набравшейся в нос. После ванны я замотала волосы в полотенце и укуталась в мамин халат. Пошатавшись по квартире, сделала себе бутерброд из найденных в холодильном шкафу сыра и ветчины и устроилась прямо на подоконнике. Хлеб был слегка подсохший и хрустел на зубах, и улица за окном тоже шумела. На площадь с фонтаном, где жрецы в синих мантиях благословляли свою паству, высыпал народ. Ледяные стены храма устремлялись так высоко, что мне пришлось вывернуть шею, чтобы увидеть шпили, на которые нанизывались облака, белые и курчавые, как барашки на морских волнах. Двуликий бог воды мог быть добрым и тёплым, как морской прибой, в котором я находила ракушки и куски янтаря. А мог забрать самое дорогое, как он забрал моего отца, погибшего при кораблекрушении. Не имея возможности похоронить мужа, мама 5 лет считалась замужней женщиной. Год назад отца признали погибшим, и теперь она получила шанс снова устроить свою судьбу. В углу кухни стоял глиняный божок со стекляшками вместо глаз. Молоко в чаше у его ног уже подёрнулась плёнкой. Половина лица мужская, половина женская, черты грубые, точно слеплены в попыхах, и улыбка получилась кривоватой, а на щеке то ли вмятина от неловких пальцев, то ли ямочка, как у мастера Адальхарда. Облака, несущиеся по небу, оборвались резко, точно кто-то стёрнул скатерть со стола, и солнечный свет облил всю кухню золотом. Глаза Башка вспыхнули точно огонь, а из-за его спины показался уголок конверта, который я не заметила сразу. Спрыгнув с подоконника, я подошла к нему и вытащила всю пачку писем, которые мы получили сегодня. Мама не оставила надежды убедить меня выйти замуж. Она отступила, дав мне шанс подумать, но после свиданий начнёт насидать с новой силой. Разумом я была готова с ней согласиться. В академии моё будущее кажется таким зыбким и неясным. Обучение, испытания, лабиринт. А о практике на стене я пока даже не думала. Куда проще выйти замуж хоть за Лаиза, бедный, но симпатичный, прямо как я. Будем жить с ним на пособие от императора и страгать детишек. Раздражённая суну в конверты назад за башка, я пошла в спальню, взяла одежду из шкафа и вышла в гостиную. Одеваться в комнате, где всё ещё стояли восемь мужчин, пусть даже и иллюзорных, я стеснялась. Натянув платье и скрутив ещё влажные волосы в пучок, я обула разношенные туфли и выскочила из квартиры, словно меня оттуда гнали твари хаоса. Улица стелилась под ноги, Поблескивая влажной брусчаткой, а людской гомон задевал меня не больше, чем птичьи крики. Ледяные шпили водного храма были видны издалека, и я не боялась заблудиться в незнакомом городе. Когда мы жили у моря, я любила гулять в одиночестве, особенно когда грустила или на душе было неспокойно. И теперь я бродила по улочкам, заглядывая в окна и видя в них чужую жизнь. Всё вокруг было таким реальным и одновременно ненастоящим. Заботы, печали, споры и радости всё пролетало мимо, не касаясь меня, и в какой-то момент мне стало казаться, что не настоящая здесь я. В одном из переулков я обогнала увлечённо целующуюся парочку, в другом скользнула мимо косматого пса, который не повёл в мою сторону даже ухом. Я прошла мимо храма Воздушников и не задержалась у храма Огня. Цветы анимагов тоже остались позади, напоминая о себе лишь ароматом, пропитавшим моё пальто. Чёрный, как бездонный колодец, кристалл некромантов остановил меня на какое-то время, но я не решилась просить совета у смерти. Молитва рождалась в моём сердце в такт шагам. Я просила о покое для отца, о милости для матери, о счастье для селесты, а что попросить для себя, не знала. Я свернула в какую-то улочку, спускающуюся вниз, и пошла по ней, придерживаясь за стену, чтобы не поскользнуться. Под ногами сгустился туман, вскоре поднявшийся выше, так что я шла, не видя дальше собственного носа. Вдруг стена под моими пальцами исчезла, и я замерла, шаря вокруг себя руками. Крик застыл в горле, и сердце застучало в ушах. В какой-то момент мне показалось, что я уже попала в лабиринт и теперь буду бродить по хаосу, не найдя дороги назад. Собравшись с духом, я сделала маленький шажок вперёд, после ещё один. Когда впереди забрезжил огоньёк, я бросилась к нему, как к лучшему другу, и с облегчением толкнула дверь, за которой обнаружилась таверна, где в очаге плясало пламя, а за столом сидел лишь один путник. Глубоко вздохнув, я приложила руку к груди, успокаивая бешено бьющееся сердце, а после подошла к деревянной стойке в конце помещения. "Эй!" позвала я. "Есть тут кто-нибудь?" "А я что не считаюсь?" насмешливо спросил мужчина за столом. "Садись." Он указал на лавку напротив. Я подошла к нему и опустилась на деревянную скамью. Неловко взяла предложенную половинку краюхи. Смуглая скуластый лицо мужчины казалось мне смутно знакомым. Может, мы уже встречались? Его кожа задубела от ветра, как у моряков, седина присыпала волосы словно соль. Куда ты идёшь? Я открыла рот и закрыла, не зная, что ему ответить. Стоит подняться по улице выше и найти просвет между домами, и я наверняка увижу шпиль иводного храма. Рядом с которым стоит дом, где мама сняла квартиру, но я не хочу туда возвращаться. Если ты не знаешь, куда идёшь, то не можешь заблудиться, философски заметил мужчина, наливая во вторую кружку компот, от которого пахло малиной. Но так ты никуда и не придёшь, добавил он. Ну, куда-нибудь допруду, да возразила я. Спасибо за угощение. Хлеб был мягким, а компот сладким. Странно, что на столе была вторая кружка, словно мужчина меня ждал. А вы куда идёте? спросила я, чтобы поддержать беседу. Мужчина смотрел на меня с лёгкой улыбкой, как на старую знакомую, и я пошарила в памяти, пытаясь вспомнить, где могла видеть эти глаза, светло-карие, почти жёлтые. Куда-нибудь, неопределённо ответил он. Вы тоже заблудились? Я знаю все дороги. Ты так выросла. Мы знакомы? Я знаю тебя, кивнул он. Когда ходишь туда-сюда, то невольно знаешь многое, Арнелла. Я вздрогнула. Всё обрело какое-то налёту сумасшествия, и улица, затянутая туманом, и пустая таверна, и этот незнакомец, который говорит со мной так, будто мы старые друзья. Спроси у меня, — сказал он, и глаза его, вспыхнув, стали ярко-желтыми, как у башка. «Кто вы?» — Не тот вопрос. «Это лабиринт?» — опять ошиблась. «Ну, жарь я!» «Что мне делать?» — выпалила я, ставя кружку на стол и кладя на него ладони. Незнакомец назвал меня детским именем, и это было как ключ, открывший мое сердце. «Во мне хаос!» И я не знаю, как поступить: то ли запечатать его и выйти замуж, то ли продолжать учиться и пройти лабиринт. Оба варианта пугают, и мне советуют разное. Я запуталась. Я не знаю, куда мне идти. Мужчина смотрел на меня и молчал, и мне стало отчаянно стыдно, что я выплеснула на незнакомца свои личные переживания. Он просто путник и не может знать, что лучше для меня. Путник. Я отдёрнула ладони от стола и ошарашенная догадкой посмотрела на мужчину, сидящего напротив. Ты этого боишься, спросил он. Не выйти из лабиринта и стать путницей? Боишься меня? Я сглотнула. Жёлтые глаза мужчины завораживали, но мне было не страшно. Вы видите судьбу, это правда? Он кивнул. Жизнь дорога, и я вижу твою. Ты ищешь совета, просишь подсказки. Но никто не проживёт твою жизнь вместо тебя, Арья. Выбери дорогу сама, просто сделай первый шаг, а потом следующий. Он допил компот и поставил чашку на стол. А какая моя стихия, вы знаете? торопливо спросила я. Он поднялся и, склонившись, Лёгунько поцеловал меня в лоб. На кожаном плаще, мелькнувшем перед глазами, виднелись следы красной глины, жёлтого речного песка и чёрная сажа и просто серая пыль. Я вскочила с лавки, бросилась следом за мужчиной на улицу и застыла от ошеломлёнства от шума и гвалта рыночной площади. Мимо проехала телега, гружённая мешками, от которых несло капустой. Торговка в засаленном платье шмякнула на весы пласт мяса. Мальчишки толкнули тётку, и из её корзины выпали яблоки, запрыгав по мостовой. Я обернулась. Позади те нольи торговые ряды с деревянными ложками и посудой. Что стало? рявкнула на меня тётка, подбирающая яблоки. Подняв то, что подкатились к моим ногам, я поддала ей, и она выхватила яблоко, точно я пыталась его украсть. Ледяные шпили водяного храма отражали синее небо совсем близко. И я медленно пошла к нему, чувствуя внутри странную пустоту. Поднявшись по лестнице, я скинула туфли и сняв шляпку, распустила волосы, расчесав их пальцами. А после направилась на кухню, вылила в раковину скисшее молоко и сложила в чашку письма. Найденная у плиты спичка чиркнула, и пламя радостно заплясало у ног бога, пожирая бумагу. Я сделала следующий шаг, выбрала поворот. Куда бы ни вела эта дорога, я готова по ней пройти. Письма сгорели, оставив после себя пепел и запах дыма, и я открыла окно, чтобы проветрить кухню. Радужный мост изгибался над фонтаном, отражаясь в стенах водного храма и дробясь на острых гранях и шпилях разноцветными осколками. Повернувшись в комнату, я осмотрелась. Крошки пятна на плите, отпечатки пальцев на шкафчике с посудой. Мама так и не привыкла жить без слуг, а моей стипендии на них не хватало. Тиданис Мунтас произнесла я, взмахнув руками, и энергия вдруг брызнула во все стороны солнечными зайчиками. Заблестел пол, точно его вымыли с мылом, засверкала плита, исчезла и паутина в углу потолка и пыль на карнизе. Она остолбенела, а после, придя в себя от шока, радостно взвизгнула. Быстро, боясь растерять решимость, побежала в спальню. Женихи уже почти развеялись, только бы Нефацы ещё держался зыбкой тенью. Взяв саквояж, который я даже не разобрала, пошла в прихожую. На записку я оставила на зеркале, подсунув уголком под раму, чтоб её мама сразу увидит. И покинула апартаменты, которые никогда не станут моим домом. До академии можно добраться на почтовом делижансе, который ходит из Фургарта-Волпет. Занятия начнутся только через пару дней, но мне не помешает повторить теорию хаоса. А ещё надо взять новый комплект одежды у коменданта и попробовать закрепить пыльтёр ещё раз.